Арианна. Не знаю, от чего я больше, от слов бабули или от осознания места, в котором нахожусь. Слева — окружность, справа — окружность, а посредине — я, где плохо пахнет. Оно называется задницей, полной и неотвратимой. «Шамни, засвидетельствуй моё благословение!» Последняя фраза прозвучала сквозь нечеловеческий рык. Виски налились болью, запястье обожгло. Я почувствовала, что под пальцами Райры браслет снова ожил и скользнул по коже. Магия что-то там переиначила, и когда женщина убрала руки, на моем запястье по-прежнему красовался артефакт. Только теперь вместо пяти изящных веточек в сложном плетении четко различалось семь. Огибая мою худую руку в причудливой вязи, ленты слагали над моей ладонью символ в виде сердца в объятиях кожистых крыльев. «Красиво, но...» «Моя девочка», — прошептал браслет. «Спасибо, что приняла меня. Теперь мы едины, Шайри». «Гадина!» вскочила с лавки, пытаясь стряхнуть с себя браслет. «Это я не вам», — добавила поспешно. «Это я ей, хотя вы тоже не лучше. Что вы наделали? Мы позвали мать Рейнхарда, чтобы она сняла с меня эту подлую штуку, а теперь... Что значит «теперь мы едины Шайри»?» Лицо старушки просияло так, Словно перед ней прямо из-под земли вырвался столб чистейшей исконной магии. «Шайри, ты слышишь голос Шамни? А вы разве нет?» «Увы, не удостоилась такой чести, хоть и носила браслет почти полвека». «Вы носили эту гадину?» Райра усмехнулась и по-матерински погладила меня по голове. Хотела злиться на неё, но не получалось. Мама не дарила мне даже скупой ласки. Не обнимала, не целовала, не говорила, что любит. Я замерла от новых ощущений, рассыпающих мурашки по телу. «Ребёнок!» — улыбнулась старушка, погладив меня по щеке. «Недолюбленный ребёнок. Поэтому такой колючий. Спрячь шипы, Эйри. Здесь нет врагов». «Теперь нет!» «Так это вы меня хотели...» <сих> <сих> <сих> <сих> «С лестницы!» «Теперь не хочу!» виновато улыбнулась женщина. «Ну, наконец-то! А я все думала, когда же ты появишься! Я изучаю Шаамни всю свою сознательную жизнь! Шайри, значит!» Появление Рейнхарта я почувствовала позже, чем его бабушка но именно почувствовала. Ни одна травинка не шелохнулась, ни одна веточка не хрустнула под его ботинком, а сердце ускорило бег. В руках ненаглядный нёс. «Женское платье?» «Бабушка?» разочарованно протянул он. «А где мама?» «Хамло подзаборное! Так ты встречаешь любимую бабулю!» прорычала, вырывая из его лапищ наряд. Панталоны с озорными рюшечками натянула в первую очередь, стойко игнорируя смеющийся взгляд жениха. Издевается? Ну ничего. И на нашей улице перевернется повозка с замороженными сладостями в жаркий полдень. «Повторяешься», — отмахнулся он. «Я тебе не энциклопедия каждый раз выдумывать новые ругательства. Да и зачем, когда ты прямо квинтэссенция того, о чем я тебе говорю?» бурчала, забираясь в ворох пышных юбок и старательно пытаясь найти выход. Бант на шее не кстати, развязался и шел к занавеске, скользнул по телу, упав к моим ногам. «Отвернись!» Звизгнула, почувствовав дыхание вечерней прохлады на спине. «Отвернись! Иначе придётся на мне жениться!» «Действенная угроза!» Раздалось совсем близко, и меня одним рывком одели хоть ты всё-таки...» Я замялась, подбирая подходящее слово. «Джентльмен», — с ухмылкой предположил Рейн, затягивая шнуровку на моей спине. «Нет, подобная глупость в мою голову не приходила». «Конечно, куда же и приходить, когда твоя прекрасная головка занята другими глупостями?» «Я тебя придушу», — прорычала беззлобно, сдувая с лица уже высохшую прядь волос. А дотянешься! Лукавая над ухом последний рывок и проворные пальцы чешучатого завязали на моей талии бант. Чешучитого! Др! прокон Гардиан! Так он! Я развернулась и обличительно ткнула пальцем в грудь этого, этого, а и Так ты, так и вы! Что, умница? «Слова кончились. На свадьбу подарю тебе энциклопедию». Я со всей силы наступила кедом на ступню Рейна. Тот ты ухом не повёл. Скинул бровь и поинтересовался. «Что-то не так?» «Я вот понять не могу. Как у такой замечательной бабушки получился такой несносный внук? Может, тебя усыновили или роняли в детстве?» Замечательная бабушка наконец подала признаки жизни и рассмеялась. «Нет, дорогая, не усыновили. Перед тобой самый что ни на есть настоящий наследник, бабушка», — осёк Рейнхард. «Я просил приехать маму, а не тебя». Пихнула хама локтем под ребра и сделала страшные глаза. «Ты самоочарование». Прошипела, намекая, что кое-кто — мистер очарование и самогалантность. «Не переживай, Эйри. Такое общение в порядке вещей для моего внука. Ты быстро привыкнешь». «Вот еще. Неудивительно, что от него две невесты сбежали. Я не настоящая, но уже давно готова дать дёру. Что тогда говорить о настоящих?» которым и вовсе приходилось подстраиваться под многочисленные чешуйчатые требования, чтоб его дракошество изволило не сердиться. «Именно потому, что ты просил приехать маму, приехала я. Она эм, занята». Дракон окинул бабушку скептическим взглядом и выдал неожиданное. «Ты босиком, а ты плохо заботишься о Шайре. Рейнхард едва не поперхнулся от заявления, резко схватил меня за руку и уставился на шамни, как на трёхглавую гадюку. «Шайри — это какое-то заковыристое драконье ругательство? Что всё приходит от него в такой непонятный восторг?» «Нет», — тихо произнёс он через несколько минут. «Ты отправился в Асторию на поиски шамни». «А через несколько дней прислал нам весточку с требованием незамедлительно явиться для проведения родового ритуала. Сложить одно к одному не составило труда!» С коварной улыбкой разложила бабуля. «Марталета в силу недальновидности и скудоумия, конечно же, разделила бы вас, но только не я!» «Мои исследования перводраконов привели к любопытным результатам, а твоя мать отмахивается от них. Рейн, твоя девочка не просто Аталин, она Шайри. Они пришли в наш мир, и это не легенды». «Осторожнее, Райра, ты все же говоришь о моей матери». Женщина состроила гримасу совсем как ребенок, которого заставляют выполнять нелюбимую работу вместо прогулки. Я о тебе о таких вещах говорю, а ты снова защищаешь марталету. Снести яйцо способна любая драконица. Даже Эри может родить дракона. Упаси исконная магия! произнесла в ужасе и осенила себя отсекающим знаком. Но этого недостаточно, чтобы называть себя матерью. Впрочем, сейчас это уже не важно. Я свое дело сделала и могу с чистой совестью остаться в замке до объявления официальной помолвки, которую ты и организуешь, — произнес Рейнхард с родовым коварством. Он прямо отзеркалил ехидную ухмылку бабушки, которая пришла в восторг от предложения. Проникнувшись идеи, она помахала нам на прощание и покинула нашу недружелюбную компанию. «А с тобой, невестушка, мы прогуляемся. Высоты боишься? Что за вопросы? И вообще, я нагулялась. Не хочу никуда идти, есть хочу. Пойду с Райрой. В отличие от тебя, она мне нравится. Боишься, значит?» — разочарованно констатировал дракон, игнорируя мои слова. «Впрочем, неудивительно. Ты от тени-то своей наверняка шарахаешься. Я сейчас по тебе шарахну и освобожусь, наконец!» «Может, разорвём клятву? Я отрежу тебе руку и разойдёмся по-хорошему!» С отчаянием предложил Рейн. «Серьёзно, это будет проще для всех!» «Я согласна!» Но если будет баш на баш, Дракон, как-то я подозрительно легко свыклась с этой мыслью, оживился: Я тоже тебе кое-что отрежу и сама выберу, что именно. Прошипела красноречиво опуская взгляд туда, куда приличные леди смотреть не должны, но раз уж я голодранка не отесанная или как там он говорил, то мне можно хм. А, «Ничего так. Многообещающе». «Хм-хм!» кашлянул дракон, скрещивая руки и прикрывая ладонями. «Эм, в общем, хорошо. Поймала себя на том, что кусаю губу и резко отвернулась». «Ну, нет, так нет», — притворно вздохнула я. «Ты бы потом новое отрастил». «Ты совсем?» «Впервые драконогат?» Утратил дар речи. «Хвост!» — пояснила, невинно хлопая ресничками. «У ящериц они снова отрастают. Разве у вас не так? Или ты о чем-то другом подумал? Неужели я так много прошу в обмен на самый мощный артефакт драконов с моей рукой в подарок?» Рейнхард рассердился. Всерьез так рассердился. Свел брови. Сузил глаза, раздул ноздри, даже жилка на его шее как-то нехорошо пульсировала. «Хватит, ты свой выбор сделала, не умоляй потом всё отменить». «Да вот ещё! Я не жалею о принятых решениях, потому что они — результат взвешенного и обдуманного». Мой лоб накрыли ладонью, с тёплых пальцев дракона сорвались знакомые искры. Только не заклинание глубок... Он опять это сделал. На этот раз. Специально. Настолько специально, что 140 лет тюрьмы за убийство дракона уже не кажутся мне таким уж большим сроком. И только я хотела облегчить желудок на этой прекрасной мысли, как в мой рот сунули ментоловую постилку с послевкусием гадости. Мы достигли той степени единения, что понимаем друг друга с полутошноты. Я еще глаза не раскрыла, а мне в лицо уже дует свежий ветер, а во рту стреляет лекарство от отката. Действенное, к слову. Когда мерзостный комок плюхнулся в желудок и отключил тошноту, изменения вкуса, цвета и тепловосприятия, поняла, что мне вовсе не жарко. А еще я не лежу в мягкой постели, как в прошлый раз, и резкий ветер, бьющий в лицо, мне вовсе не показался. Я нерешительно открыла глаза и оторопела, прижимаясь спиной к холодным скалам. Мне казалось, если буду вдавливать себя в камень, то не упаду с того малюсенького островка, на котором едва помещались мои ступни. Райра словно знала, что мне понадобятся кеды. Мне, кстати, промелькнула мысль, когда я мельком глянула вниз. Вот здесь моя нервная система не выдержала, и я завизжала, потеряв равновесие. «Если где-то внизу есть земля, сейчас мы с ней встретимся». «Не переживай, всё под контролем», — скучающе объявил Рейнхард, перехватив меня за талию и прижимая к себе. «Сильно удивлюсь, если я не посидела». Вцепившись в жениха, я боязливо осмотрелась, чтобы понять всю грандиозность за... «Пусть будет задача». «О, с такой высоты она...» И округа, и... <связывая> Задача просматривалась хорошо и далеко. Я видела шпили Астории, лежащие за несколько десятков деревень отсюда. Они были настолько маленькие, что едва ли превышали ноготь на моем мизинце. В лазурном небе нещадно жарило солнце, но хуже всего даже не это. Пью-пью! Проорали среди облаков. Чайка. «Пусть это будет заколдованная чайка!» Солнце скрыло тенью таких размеров, что челюсть потянула вниз. У меня даже сердце остановилось. Честно-честно, перед нами, махая гигантскими крыльями, зависла гром птица. «Пью!» — проорала она нам в лицо. Нас вдавило в камень с такой силой, что странно как не расплющило. Паштет из Сейри на завтрак гром птицы. В золотых глазах орла размером с дракона искрились разряды молний. Острые, как клинки императорских гончих, перья на крыльях птицы отливали червонным золотом и затмевали солнце. Мощными взмахами этот монстр разрывал воздух, изучая нас устрашающим взглядом. Так может смотреть птичка на червячков перед тем, как выковырять их из щели в стволе дерева. Почему мне казалось, что сейчас я «Жирная и аппетитная личинка древесного жука и меня вот-вот сожрут». В чистейшем небе, без единого облачка, раздался оглушительный раскат грома. «Это же гром-птица!» прошептала на всякий случай. Вдруг Рейн ее не заметил. Ну, мало ли, он ведь сказал, что все под контролем, а это нельзя назвать под контролем. Это спасите-помогите как минимум, и всё пропало, если быть реалистом. А пессимистичный вариант, ну, я полетела. Совершенно верно, всё под контролем. На счёт три. Хорошо? На счёт три? Не поняла, нехотя позволяя жениху отцепить меня от себя. Прыгаем! Времени на уговоры нет! Либо прыгнешь сама, либо будет хуже! «Один! Два! Прыгаем!» Переспросила с ужасом, зачем только я глянула вниз. Земля была настолько далеко, что скрывалась за плотной пеленой сизового тумана. Исконная магия! Это ж полный выдрец! Самый выдрючий выдрец из всех выдрецов вместе взятых. Под моими ногами облака. «Три!» Раздалось как-то уж совсем неожиданно. Оттолкнувшись, Рейн изящным прыжком преодолел расстояние до птицы и вцепился в ее лапу, едва обхватив обеими руками. А у меня глаза чуть не выползли из орбит, особенно когда обратила внимание на когти гром птицы, каждый размером с мою ладонь. Насилу сглотнула вязкую слюну. «Прыгай! Живей!» — скомандовал мужчина. Для пущей убедительности подняла брови и вжалась спиной в холодный камень, мою единственную и жалкую защиту. Птица, залившись яростным криком, махнула крыльями и рванула ввысь. И только сейчас я заметила, что от моей ноги идет толстая нить. Лихорадочно скользнула по ней взглядом, надеясь, что она крепко связывает меня с крепким деревом где-нибудь наверху, и я, запросто не рискуя упасть, Выберусь из этого тёмной материи, проклятого места, избежать. Но а! Заорала, когда меня подбросила вперёд и вверх, бултыхнула в воздухе и опрокинула вниз головой. Другой конец верёвки привязан к телу Рейна. Он хоть и дуб, но совсем не то дерево, к которому я хочу быть привязанной в момент опасности. Выхаль заразная! «Гад ползучий!» Орала, бултыхаясь кверху ногами. Волосы лезли в лицо и рот. Кровь яростно колотела в висках. Я уже не говорю о сердце, которое неуклонно тарахтело в сторону инфаркта. Юбки тяжелым шатром укрыли меня с головой, что несколько улучшало ситуацию. Я хотя бы не видела всего ужаса, что творится внизу. «Ненавижу! Ненавижу тебя, гад! Ты ненормальный!» «Да ты совсем дебил!» «Я предлагал прыгать. Сама отказалась». Раздался в моей голове скучающий голос Рейна, которому наверняка открывался шикарный вид на мои панталоны. «О, первородная матерь! Панталоны! Зачем я натянула эти озорные с рюшечками и гипюрными вставками?» Впрочем, Окажись, я в занавеске бабушки Рейна совсем без ничего под ней. Всё было бы куда веселей. Лучше бы я руку дала отрезать, честное слово. Шикарный вид. Раздалось в моей голове ехидное замечание. Убью, если ты не про утёс. Убью. Утёс тоже ничего. Добавил смертник, посмеиваясь. Прекратив панику, да, и что паниковать. «Браслет так дорог Рейну, что мне точно не грозит опасность». Я с четвёртой попытки откинула с лица юбки и ухватилась за верёвку. Вниз приказала себе не смотреть, потому что если посмотрю, в лучшем случае пошлю земным жителям свой завтрак, а в худшем — рискую не узнать дальнейшее развитие событий. Закрыла глаза, выровняла дыхание и вспомнила занятия физической подготовкой. Отец муштровал нас с братьями наравне, подготавливая в случае необходимости к службе в императорской гвардии. Когда-то я даже мечтала попасть в отряд императорских гончих, потому что знала, именно там будет служить он. Так, не то. Кейларом тут и не пахнет. С ним бы я не оказалась в такой ситуации. Он бы не позволил женщине рисковать жизнью ради... А ради чего? «Ладно, это все потом. Сосредоточимся на задаче». Подтянувшись на руках, я соорудила из веревки петлю и вставила туда ногу. Подтянулась и, к сущему удивлению будущего трупа, поползла вверх. Снизу гром птица не казалась такой уж страшной, если не принимать во внимание когти, опасно сверкающие в палящих лучах солнца и яростный ветер, пытающийся сбросить меня вниз. Рейн протянул мне руку, когда я почти добралась до пушистого брюшка птицы. Соблазн скинуть его вниз был настолько велик, что не будь мы связаны нитью, так бы и поступило. Нехотя подала ладонь, и меня одним рывком подтянули наверх, помогая устроиться в поджатой птичьей лапе, как в кресле. «Ты псих!» — прошипела, глядя на жениха с ненавистью. «Я предупреждал, что другой вариант тебе понравится меньше». Стиснула зубы и промолчала. «Предупреждал. Только это и останавливает мой словесный поток, щедро приправленный отборными тролльями-ругательствами. Неудивительно, что в твоём возрасте ты не женат». Вырвалось язвительное замечание, но я с горечью прикусила язык. «Ладно, от него сбежали девицы, тут сам виноват». Но дети, пытаясь как-то исправить ситуацию, примирительно спросила «Куда мы летим?» «В её пещеру». Я закашлялась и подавилась очередной порцией ругательств. «Прости, мне послышалось, что мы летим в пещеру гром-птицы, то есть туда, где они гнездятся, спариваются и выхаживают малышей?» «Всё верно», — спокойно ответил он. «Ты должна знать, что я контролирую ситуацию!» Я истерично усмехнулась, полагая, что Рейн шутит. «Сейчас он обернется драконом, и мы улетим в безопасное место. Я ведь смогу полетать на его шее!» «Зашибись!» Пробурчала, крепче прижимаясь к шершавой лапе нашей будущей убийцы и понимая, что мне конец. Совсем скоро я окажусь по ту сторону перьев, познакомлюсь с богатым внутренним миром чудовища, а ещё чуть позже всё-таки полечу вниз. И в память обо мне останется большое и некрасивое пятно где-то там, внизу, под облаками. Папа бы мной гордился. Нет. Как-то до этого мне не приходила мысль, что Рейну вовсе не нужна живая я. Отказывается отрезать руку? Ерунда! Браслет можно снять из трупа. Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице, поэтому он заверил. «С тобой ничего не случится». «Хм? Преждевременная седина и инфаркт в расчет не принимаются?» «С тобой ничего не случится», — твердо повторил он, и страх отпустил. Не знаю, что за магия такая, но я смотрела в кори глаза Рейна, Восседавшего в чаше другой лапы. И в меня словно вливалось его спокойствие и почти влилось. Но птица издала очередной протяжный вой и опустила наше кресло, то есть свои лапы. Рейн, чтоб тебе всю жизнь и калась, не мог привязать меня за живот. Выругалась, снова очутившись вниз головой. Тогда бы ты сломала хребет или ребра, донеслось откуда-то сверху. «Очаровательно! Заботливый какой! Ой-ой-ой!» Я едва успела выставить ментальный щит, когда перед лицом нарисовались острые скалы. Птица не рассчитывала оставлять нас в живых и всеми силами старалась сбросить нежеланных попутчиков до приземления. Жених держался крепко и не сбрасывался, заодно успевая подтянуть меня, чтобы не испортить экстерьер невесты. Поговаривают, встреча с камнями портит цвет и состояние лица. Приземление оказалось, мягко говоря, немягким. Меня поймали, но бутерброд из платья, веревки твердого Рейнхарда, прокатился по каменному полу пещеры и ударился в стену. «Я начинаю догадываться, почему у тебя так много врагов!» Прошипела, когда все стихло. Убрать платье с лица сначала показалось отличной идеей. Но когда юбки вернулись туда, где им положено быть, я поняла причину тишины. Нас обнаружили. Гром птицы, и она считала семь особей, и только в зоне видимости, гордо выпитив груди, сидели редком напротив нас в огромных размерах пещере. Освещения не было, но с металлическим отливом перья сверкали так, что света и не требовалось. Нас! «Сейчас убивать будут?» — пискнула, нащупывая рукой ладонь Рейнхарта. «Не то чтобы я воспылала к нему большой любовью, но в такой момент не хочется чувствовать себя одинокой. Посмотри на меня. А мне только на птиц смотрелось. И самое главное, на которой мы сюда прилетели, возглавляла стаю и пожирала меня с особым гастрономическим любопытством». «Посмотри!» На силу повернула голову и громко сглотнула. Рейнхард неожиданно улыбнулся и подмигнул мне. Всё под контролем. «Ты психопат!» Прошептала в ужасе. «Совершенно точно! У тебя с головой не всё в порядке!» «На счёт три ты бежишь вон в ту ущель и сидишь там, пока я не позову. Поняла?» На вон ту щель я даже не посмотрела. Таким клювом, как у главной злодейки, меня из любой щели выковыривают за милую душу. Какой смысл забиваться? Если мы останемся живы, я это исправлю. Без обид, Рейн, я возьму и освобожу землю от тебя. Один, два... На счёт три в воздухе сверкнуло лезвие. Веревка нас больше не связывала, а гром «птица», та, что больше всех выпендривалась, взвыла от боли. Вся семейка издала боевой клич, от которого содрогнулись своды пещеры. С потолка осыпалась каменная крошка, а из дальнего угла испуганно сорвалась стая летучих мышей. Они паскляво верещали, расчерчивая своды пещеры хаотичными зигзагами, пока, наконец, не нашли выход. А тем временем завязался бой. Рейнхард неуловимой тенью скользил между огромными лапами летающих убийц, а те пытались испепелить его молниями, клювами-молотами и когтями-мечами. Я далеко не сразу пришла в себя и выжила только благодаря живучести Рейна. Он так увлек птиц, что на меня не обратили внимания, благоразумно отползла в сторонку, но в щель забиваться не стала. «По-хорошему мне бы покинуть эту дружелюбную пещерку», «Ну что я тут делаю? Зачем он меня сюда приволок? Поиграть мышцами? Показать, какой крутой и как? Что белями укладывает самых опасных, непредсказуемых и смертоносных хищников? Откуда они вообще взялись? Да еще целой стаи!» «Последний раз о гром птицах слышали на заре истории». Они занесены в Книгу дивных существ, охраняются Орденом Магов как вымирающий вид и считается, что водятся исключительно в особо охраняемых заповедниках. Дело в том, что гром-птицы — единственные, кто может справиться с драконами. А еще... У меня внутри похолодело, когда я была маленькой. Кайра, моя старшая сестра, подавшаяся в шпионке, рассказывала, что гром-птицы питаются один раз в жизни во время рождения, и едят они яйца драконов. Неужели мы здесь из-за этого? Пока Рейнхард разбирался с птицами, или, точнее, птицы разбирались с ним, решая, кто первым его сожрёт, я осмотрелась. Если бы у меня были яйца дракона, а ещё детёныши, где бы я их спрятала? Правильно, в самом укромном и потаённом местечке. Посмотрела на щель, в которую предлагал забиться Рейнхард, с интересом. Может, это был намёк? Осторожно стекла вдоль стенки по направлению к расщелине. Заглянула внутрь. Темнота. Будь во мне нормальная магия, я бы сотворила пульсар, чтобы осветить пещеру, но всё, что мне оставалось, — обратиться к ментальной магии. Создала вокруг себя щит во избежание, как говорится, и шагнула внутрь с закрытыми глазами. «В непроглядной тьме полагаться на зрение, верх глупости, у менталистов развитая интуиция, а еще пресловутый третий глаз, не раз выводивший меня из неприятно пахнущих мест живой и почти невредимой. Во всяком случае, меня ни разу не съели, и это уже внушает доверие». Отклик почувствовала не сразу. Едва уловимое, почти неразличимое биение сердца и шевеление разума притягивало меня, как огонь притягивает мотылька. Я не могла разобрать мысли, тем более не смогла подключиться к сознанию, чтобы внушить свою волю, но я уверенно шла навстречу зову, умоляющему о помощи, как когда-то умоляла шамни. «Спаси ее, Шайри, приказал браслет. Это последняя девочка хрустальных. Если она погибнет, драконы потеряют целую стаю. Как? Еще один шаг, и моя ладонь, выставленная вперед, коснулась чего-то теплого. Я осторожно провела пальцами по ребристой поверхности и, кажется, нащупала яйцо. Размером чуть меньше меня, оно было теплым, а еще треснутым. Сознание хрустальной малышки едва теплилось, текло угасающим, бесвязным потоком, и единственной мыслью, которую я хоть как-то разбирала, был зов о помощи. Шамни, как? Прошептала, сдавливая слезы. Боль, страх и ужас малышки, которая отчаянно боролась за жизнь и не желала умирать, втекали в меня, разрывая на части каждую клеточку моей человеческой души. Я ее даже не вижу! «Как мне ее спасти?» Браслет на запястье нагрелся и заискрился мягким лунным светом. Я выхватила очертания зеленоватого яйца, изуродованного огромной трещиной, из которой сочилась вязкая жидкость. «Что мне делать?» «То же, что делала всегда. Достань ее и спаси. Ну уже, Шайди!» «Сломать яйцо и достать малышку? А если наврежу?» Я же понятия не имею, как должны рождаться драконы. Вдруг нужно прочитать какое-то заклинание или напоить малыша, не знаю, драконьим-малазивом. Может, лучше дождаться Рейнхарта? Если он узнает, как я убила надежду хрустальных драконов, он меня саму убьет, несмотря на шаомни. Агадина тем временем совсем не помогала. Она источала свет и молчала, спихнув всю ответственность на мои ничего не понимающие плечи а плечи меж тем, и всё, что повыше, уже катилось к истерике. Малышка таяла. Она таяла так стремительно, что дальнейшее промедление так или иначе всё равно её убьёт. А потому... Я со всего разумаха ударила ногой по скорлупе и взвыла. Она оказалась куда прочнее, чем я предполагала. Второй, третий, четвёртый удар. Я приложила все силы и изрезала руки об острые и прочные осколки, чтобы добраться до малышки. Беззащитный и почти прозрачный дракончик, лишенный чешуи, слабо шевелил лапками, отчаянно пытаясь выбраться из окружавшей его пленки. Я впилась в нее ногтями и на силу разорвала, вызволяя девочку наружу. Почувствовав воздух, она глотнула его, жадно распахивая ноздри, набирая полную грудь. Освободив малышку, я прижала ее к груди, пытаясь согреть. Не знаю, как поступает мать дракониха, но будь малышка моей, я бы первым делом крепко-крепко ее обняла и успокоила. У нее столько времени был свой мир за прочными стенами скорлупы. И этот мир рухнул. Причем, судя по вмятине, на вершине яйца рухнуть ему помог чей-то клюв. Видимо, наше с Рейном появление помешало гром птице, полакомиться этой крохой. Дракончик был настолько слаб, что, едва коснувшись теплой мордочкой моей груди, тут же уснул. Я потянулась к сознанию малыша и успокоилась. Не было больше мольбы о помощи, не было больше страха, ужаса и паники. Малышка спала счастливым сном и чувствовала себя в безопасности, не представляя, что там, за стеной, бьется за ее жизнь мой... Рейнхард. То есть просто Рейнхард, я хотела сказать. Поглаживая малышку по мягкоголовке, я пыталась себя убедить, что он не нуждается в помощи, что здесь я нужней. Но... Крохотная надежда хрустальных драконов крепко спит, а наш единственный защитник и единственный путь домой может пасть смертью храбрых. Сколько мы проживем без него? Даю нам от силы пару минут. Шамни, разумеется, не подала идеи, поэтому я переложила драконенка в осколок скорлупы, накрыла осколком поменьше, как одеялом, и, убедившись, что импровизированная кроватка надежная, отправилась выручать жениха.